Глава 4. зрелище он устраивал постоянно, роскошные и великолепные, и не только в амфитеатре, но и в цирке. Здесь, кроме обычных состязаний колесниц с четверкой и парой, он представил два сражения, пешее и конное, а в амфитеатре еще и морское. Травли и гладиаторские бои показывал он даже ночью при факелах, и участвовали в них не только мужчины, но и женщины примечание Женщины участвовали в гладиаторских боях еще при Нероне. Тацит, Анналы. Домициан вдобавок заставил сражаться карликов. Дион. На квестерских играх, когда-то вышедших из обычаи, теперь возобновленных, он всегда присутствовал сам и позволял народу требовать еще две пары гладиаторов из его собственного училища. Они выходили последними и в придворном наряде. На все гладиаторские зрелищах у ног его стоял мальчик в красном и с удивительно маленькой головкой. С ним он болтал охотно и не только в шутку. Слышали, как император его спрашивал, знает ли он, почему при последнем распределении должностей наместником Египта был назначен Меттий-Руф. Показывал он и морские сражения, и сам на них смотрел, невзирая на сильный ливень, В них участвовали почти настоящие флотилии, и для них был выкопан и окружен постройками новый пруд поблизости от Тибра. Примечание. Сильный ливень и буря, по словам Диона, были причиной гибели почти всех участников морского боя и простуды и смерти многих зрителей. Он отпраздновал и столетние игры, отсчитав срок не от последнего торжества при Клавдии, а от прежнего при Августе, На этом празднестве в день цирковых состязаний он устроил 100 заездов, и чтобы это удалось, сократил каждый с семи кругов до пяти. Примечание. Столетние игры Демициан, отпразновав все же раньше срока, не через 110 лет после смерти Августа, как было установлено, а только через 106. На этих играх одним из членов коллегии Квиндецмвиров был историк Тацит. Учредил он и пятилетнее состязание в честь Юпитера Капитолийского. Оно было тройное — музыкальное, конное и гимнастическое. И наград на нем было больше, чем теперь. Здесь состязались и в речах по-латыни и по-гречески. Здесь, кроме кефаредов, выступали и кефаристы в одиночку и в хорах. А в беге участвовали даже девушки. Примечание — Кефареды выступали с пением под собственную музыку, кефаристы — только с музыкой. Распоряжался на состязаниях он сам в сандалиях и в пурпурной тоге на греческий лад, а на главе — золотой венец с изображениями Юпитера, Юноны и Минервы. Рядом сидели жрец Юпитера и жрицы Флавиев в таком же одеянии, но у них в венцах было еще изображение самого императора. Примечание. Жрицы Флавиев — обожествленных Веспасиана и Тита. Эти жрецы состояли при храме рода Флавиев. Справлял он каждый год и квинкватрии в честь Минервы в альбанском поместье. Для этого он учредил коллегию жрецов, из которой по жребию выбирались распорядители и устраивали великолепные травли, театральные представления и состязания ораторов и поэтов. Примечание. Квинкватрии. Смотри главу об августе. Примечание 175. Альбанское поместье. Смотри главу о Нероне. Денежные раздачи для народа по 300 сестерцев каждому он устраивал три раза. Кроме того, во время зрелищ на празднике Семи Холмов он устроил щедрое угощение. с Сенатором и всадником были розданы большие корзины с кушаньями. Плебеем поменьше, и император Первый начал угощаться. Примечание праздник Семи Холмов. В память о древнейших в Риме поселений на Семи Вершинах Палатина, Эсквелина и Целия, справлялся 11 ноября. Описание домициановского угощения смотри у стации Сивы. А на следующий день в театре он бросал народу всяческие подарки, И так как большая часть их попала на плебейские места, то для сенаторов и всадников он обещал раздать еще по 50 тессер на каждую полосу мест.